Глава 23. Рисунки в дневнике доктора Кука Неотъемлемая часть зарисовок Кука, множество подписей, и чтобы ответить на принципиальные вопросы, где и когда рисунки сделаны и что на них изображено, надо разобрать непростой почерк Кука. На этом этапе возникают разночтения. Автор обязан участвовать в процессе расшифровки который возможно заинтересует и читателей рисунок 56 -й. с расшифровкой кука доro можно согласиться лишь отчасти и поэтому автор прилагает свою собственную интерпретацию примечание кук доro and observations Concerning the Mount McKinley, Diary of Dr. Frederick Cook, 1906. Cook to the Top of the Continent, Reprint Published, 1996 год. Конец примечания. Вероятно, цифра 9 в левом верхнем углу отсылает нас к 9 сентября. Последовательность цифр 260. 263 и 1 2 265, 266, 268 – это азимут и гор. Ниже надпись «Small Peak» – небольшой пик. Еще ниже «ГЛ» – «Глетчер» – «Ледник». В кружке обведены слова «Obs from Amp» – the, «Observation from Amphitheater» – Наблюдение из амфитеатра Правее. First six peaks about 1000 feet high. Первые шесть пиков высотой около тысяч футов. В правом нижнем углу Mackay 272, McKinley 272 и Egg Yellow Shield Free of 5 ECH на жёлтый щит 305. Цифры Снова данные компаса. Брайс пишет. Слова «наблюдение из амфитеатра» предполагают, что рисунок, по крайней мере, его часть, сделан в амфитеатре фальшивого пика. Примечание. Брайс, доктор Кук, Маунт Маккинли, Контроверси Клоузд, Дайо, том 7 номера 2-3, Декабрь 1997 года. Конец примечания. Автор согласен. Часть рисунка, а именно нижняя, словесная. 272 и 305 это азимуты МакКинли и яично-желтого щита. Слово «щит» используется куком еще раз на рисунке 44. Там вычерчен Выпуклый пятиугольник, под ним подпись Шилд. Очевидно, это что гора, известная сегодня как Муза-Стус. Так что 305 – азимут, по-видимому, именно этой горы. Череду вершин, изображенных на рисунке 56, Кук увидел под острым углом 8 градусов. Крайнее значение компаса – 260 градусов и 268 градусов. Значит, делая рисунок, он находился достаточно далеко на юге, возможно, возле первого озера, в обед девятого сентября. Ущелье Грей-Додж поразило Кука. Громадная расщелина, из которой изливался ледник, была накрыта темно-серой массой тесно выстроенных и быстрогонимых облаков. Странный туннель между облаками и ледником сквозь который мы видели снежные вершины, был таинственным и мрачным, но наше внимание было приковано к нему, поскольку это был путь наших будущих усилий. Примечание Кук The Top of the Continent, New York, Double Day Page and Company, 1908 год Reprint Published by the Frederick A. Cook Society, 1996 год Конец примечания. Естественно, предположить, что, увидев вершины, исследователь схватился за компас и карандаш. Что касается слов «Первые 6 пиков», то они, вероятно, как и вся нижняя часть рисунка, появились 18 сентября. Рисунок 52. В книге много раз упоминался этот небольшой рисунок и настала пора поговорить о нем подробно. Состоит он из трех частей. Сверху двуглавая гора и примыкающая к ней волнистая линия. Снизу пирамида с двумя гранями и тремя ребрами, и справа вертикальная запись. Двуглавая гора отлично прорисована, и естественно предположить, что Кук хорошо ее видел. Над волнистой линией слева стоит сокращение GL, ледник. Оно же, снабженное буквой N, норд, север и энергичной стрелкой, дано справа. Очевидная интерпретация. Под горой наблюдатель видит ледник, который правее ее поворачивает на север. Третье, GL, означает что между двумя пиками лежит ледник, сползающий вниз. Слева, выше пирамиды, размашисто написано «East Ridge Cornice» — «Восточный хребет-карниз». Вероятно, это означает, что наблюдатель видит карнизы, находящиеся на краю хребта, которую он называет «Восточный». Справа... Гансайт пик. Пик Гансайт. Очевидно, словом Гансайт доктор Кук называет пирамиду. Можно предположить, что эта гора – часть восточного хребта, ибо она расположена, что называется, по эту сторону ледника. Но есть и другие версии. Гансайт – это пик Френдли, находящийся к югу от седловины Тралейка Или «Гансайт» — это южный пик горы Маккинли. Все три предположения мы обсудим ниже. Следующая строка. «Seen from GL. Опп. Пик. Севен». Однако видно, что «опп» исправлено на «off». Перевод в двух случаях различный. Вид ледника напротив пика 7 или вид ледника идущего от пика 7. Брайс остановился на опп. Кук Доро полагает, что правильный вариант — офф. Автор думает также Примечание. Кук Доро. Notes and Observations Concerning the Mount McKinley. Diary of Dr. Frederick Cook, 1906. Кук to the Top of the Continent, Reprint Published, 1996 год, конец примечания. Расшифруем верхнюю запись. Брайс в книге Кук и Пири, как ни странно, на эту принципиальную строку внимания не обращает. Однако в статье в журнале Дайо, появившейся уже после выхода книги в свет, он предлагает свой вариант about 750 fit high then west пик примерно на 750 футов выше чем западный пик и добавляя о цифрах можно интерпретировать как 150 у кука до 150 и автор присоединяется к этому мнению примечание брайс доктор кукм Маунт Маккинли, Контроверси, Клоуст, Дайо, том 7, номера 2-3, декабрь 1997 года. Кук Доро, Notes and Observations Concerning the Mount McKinley, Diary of Dr. Федерик Кук, 906, Кук to the Top of the Continent, Reprint Published, 1996 год. Конец примечания. Слова выведенная по вертикали, разные люди прочли по-разному. Роберт Брайс. Книга. Запись должна читаться следующим образом. Макк форм топ, view from эн. Что, если рассматривать ее вместе с рисунками, может означать следующее? Маккинли фомэйшн топ, view from нофф глэсчер. Формация Маккинли вершина. Вид северного ледника. Примечание. Брайс. Кук Пири, The Polar Controversy Reserved, Stagpole Books, 1997 год. Конец примечания. В Дайо Брайс допускает, что вместо форм может быть from Примечание. Брайс. Доктор Кук Маккинлис Контроверси Клоузд. Дайо, том 7, номера 2-3, декабрь 1997 года. Конец примечания. Шелдон Кукдоро расшифровывает так. Маккинли, фром топ, бар 24, view from N. Маккинли, с вершины, бар 24, вид с севера. примечание Кук Доро, Notes and Observations, Concerning the Mount McKinley, Diary of Dr. Фредерик Кук, 906, Кук to the Top of the Continent, Reprint Published, 1996 год. Конец примечания. Автор согласен с историком общества доктора Фредерика Кука. Возникают два вопроса где доктор Кук нарисовал рисунок 52 и какие географические объекты изображены или упомянуты на нем. Иными словами, что представляют собой на современной карте двуглавая гора, ледник у ее подошвы, пик Гансайт и пик 7? Отвечая на вопрос, где был сделан рисунок, Брайс цитирует Раска. «Вершина, которую видно с верхнего ледника Руфь, представляет собой очень острый снежный пик, хотя, если на него смотреть с других сторон горы, он выглядит более округлым и куполообразным. Первая часть восхождения на Маккинли с этой стороны была бы жестокой битвой со скалами. Примечание. Брайс, Кук Пири, The Polar Controversy Reserved, Stagpole Books, 1997 год. Конец примечания. И делает вывод. Это приблизительно соответствует отчету Кука о его собственном восхождении. Более того, на странице 52 дневника Кука есть свидетельство того, что Кук видел точно эту картину поскольку он сделал набросок вершины Маккинли, аналогичный ее описанию, сделанному Раском, как «очень острого снежного пика». Дневник Кука свидетельствует, что он сделал этот рисунок примерно с того же самого места, где стоял Раск. Примечание. Брайс, Кук Пири, The Polar Controversy Reserved, Стокпол Букс, 1997 год конец примечания уйма неправды в последнем предложении место где кук сделал свой рисунок в дневнике не указано это первое кроме того процитированное наблюдение раска вовсе не привязаны к определенному месту где по словам брайса путешественник стоял под верхним ледником руь Можно понимать и Гейтуэй, и южную кромку амфитеатра Ледника Руфь, по которой люди Раска прошагали на запад, и западный рукав Ледника Руфь, куда они попали. Брайс взял слова Раска из его третьей статьи, где он обобщает, переживает, восторгается и сожалеет. Все интересно, но не конкретно. Так что никакого ответа на вопрос «Амфитеатра» где же Кук создал свою крошечную картину, нет. Зато в приведенных словах Брайса есть частичный ответ на вопрос, что изображено на рисунке. Пик Гансайт, острый снежный пик, отождествлен с южным пиком Маккинли. Вернемся к этому позже. По поводу пика 7 Брайс пишет. Это то, что Кук... Назвал последним пиком на леднике Руфь, перед тем, как он поворачивает на юго-запад, и напротив него находится то место, откуда, по словам Баррелла, они с Куком повернули обратно. Примечание Брайс, Кук Пири, The Polar Controversy Resort, Стокпол Букс, 1997 год. Конец примечания. напомним что слово напротив перевод предлога оп использованного Брайсом при расшифровке записи Кука в нижней части рисунка 52 Нет не так ни в дневнике ни в книге ни в статье Кук не объясняет что такое пик 7 это уразка не у Кука есть слова в седьмом пике Мы прошли последний из семи пиков и затем успешно продвинулись на небольшое расстояние вверх по боковому леднику, который круто поворачивает вокруг седьмого пика и далее простирается на юго-запад. Примечание. Раск. On the Trail of Dr. Cook. Pacific Monthly. Ноябрь 1910 года. Январь 1911 года. Конец примечания. Раск с увлечением говорит о семи пиках, возвышающихся на западной стороне ледника Руфь, на участке от параллели Глейшерпойнта до Гейтвея. Он произносит слова «седьмой пик» много раз, а под одной из фотографий пишет «пик 7 названный доктором Куком горой Барила». Примечание «Раск on the trail of Dr. Cook, Pacific Monthly». Ноябрь 1910, январь 1911 годов. Конец примечания. Верно это только в том смысле, что Кук назвал корой Баррела пик, который Раск называет седьмым. Это принципиально, ибо слова «пик-7» в дневнике Кука нигде, кроме 52-й страницы, не встречаются. Вспомним книгу «К вершине континента». Мы натянули палатку на покрытом мхом уступе. Ледник простирался в направлении, притягивавшей остроконечной вершины изящными изгибами. К западу от этого, покрытого снегом сердца льда, наши встревоженные глаза перебегали с вершины на вершину, поразительных гор, покрытых прозрачными золотыми тонкими нитями, К крайним изумлением мы насчитали 12 конических пиков, выстроившихся в одну линию высотой по 12 тысяч футов. Последней была вершина на громадном северном гребне, представлявшем препятствие для покорения горы Маккинли. Глава 6 В предыдущей главе мы привели великолепный снимок Кука, изображающий первые пять вершин из этого ряда. Подпись под фотографией в книге издания 1908 года гласит «Первые пять из 12 новых пиков ледника Руфь, лагерь на высоте 5000 футов. Пики названы Чорч, Гросвенор, Джонсон, Уэйк, Брэдли. Ошборн поправляет Кука. Высота... 3800 футов. Примечание. O'Shaughborn and Cherry, The Dis honorable Dr. Cook's Seattle Mountains Books, 2001 год. Конец примечания. К теме относится и рисунок 56, о котором мы уже рассуждали, с подписью Первые 6 пиков высотой около тысяч футов. Вершина 6 Получила название Дики. Седьмая, как сказано выше, Барил. Высоты всех семи пиков следующие. Чорч – 8233 фута. Гроссвенор – 8450. Джонсон – 8460. Уэйк – 9100. Брэдли – 9140. Дикий 9545, баррел 7650. Восторги Кука о 12 пиках высотой по 12 тысяч футов эмоциональное преувеличение. Слова около 10 тысяч футов более реалистичны. Возможно, нарисовав днем 9 сентября 6 гор, Кук зафиксировал в памяти число 6 Вечером, возлившись с замиранием сердца уже на 12 вершин, он зафиксировал пик одиннадцать тысяч футов, находящийся на восточном хребте, как следующую по счету, седьмую вершину, гора Барила ниже и отступает к востоку от линии, которую задают шесть первых вершин, гора Карпе, стало 12-й на северо-восточном хребте, 12 550 футов. Обе, кстати, куда больше соответствуют определению высотой по 12 000 футов, чем первые шесть пиков. Пик 7 Кук выбрал как тактический ориентир. Пик 12 в качестве стратегической цели. К ним он возвращается в дневнике. На странице 52 ледник, идущий от пика 7, и на странице 71 мы построили снежный дом между пиком 12 и обрывом на карнизе. Итак, наше предположение, пик 7 это гора 11 тысяч футов на восточном хребте, по склонам, которые Кук и Барил поднялись 10 сентября. Конечно, приведенное рассуждение – не доказательство, а только логическое построение, но именно оно нам и нужно. Стоит заметить, что если прав Брайс, и в подписи стоит предлог «Опп», а не «Оф», то все приведенные рассуждения сохраняются. Осталось разгадать верхнюю часть драгоценного рисунка Кука. Брайс импровизирует. Гора в верхней части рисунка доктора Кука может быть горой Дэна Берда, которая бросается в глаза с ледника напротив пика 7, и физические характеристики, которые соответствуют элементам рисунка. Скорее всего, это сама вершина МакКинли. Примечание. Брайс. Кук Пири. The Polar Controversy Resort. Stockpole Books. 1997 год. Конец примечания. Достаточно взглянуть на географическую карту, чтобы понять, что упомянутая гора Деннаберда претенденты не годится. Изображена ли на рисунке Кука МакКинли? Убеждая читателей в визуальном сходстве двуглавой горы на рисунке 52 и панорамы МакКинли, Брайс публикует в «Дайо» три симпатичных изображения Большой горы, сделанных в районе фальшивого пика. Из дневника Белмора Брауна, из дневника Баррила и увеличенный фрагмент фотографии Кука. Примечание. «Брайс, доктор Кук, Маунтен Маккинли, Контроверси Клоуст, Дайо, том 7, номера 2-3, Декабрь 1997 года. Конец примечания. Приводим второе и третье свидетельство Брайса. Рисунок погонщика впервые был напечатан в газете «Глоуб» 15 октября 1909 года. Подпись гласила «Репродукция из дневника Эдварда Баррила». Такой он увидел гору Маккинли, На небольшом расстоянии от того места, где доктор Кук сделал свою знаменитую фотографию вершины горы, по мнению автора, непохожесть двуглавой горы на рисунке 52 и этих двух изображений вполне очевидно Что касается рисунка Брауна, то у нас нет возможности воспроизвести его, но и эта зарисовка не меняет, а только усиливает высказанное мнение. впрочем Все это свидетельствует и о субъективности визуальных оценок. Поэтому еще один аргумент. На странице 59 дневника Кука, написано «Северная МакКинли, кажется, ниже по мере приближения к ней». Запись сделана утром 10 сентября. В лагере возле глейшер поинта северная вершина МакКинли, от наблюдателя справа южная слева поэтому с определенной натяжкой можно сказать что северная вершина на востоке а южная на западе на самом деле северный пик западнее и южного на мизерное расстояние чего разумеется кук не знал нелепо вводить новые понятия и называть северные южные пики маккинули восточным и западным но даже если допустить такой дуализм то мы мгновенно получим противоречие, ведь южный пик, в новой терминологии западный, выше, чем северный. По-новому восточный, в верхней же строке рисунка 52, утверждается обратное. Итак, не Маккинли. Тед Хэкоторн первым заявил, что двуглавая вершина на бесценном рисунке Кука Это гора Пегасус, венчающая шпору восточного хребта. Примечание. Хекаторн. Following Dr. Cook's Four Steps. Polar Priorities. Том 14, 1994 год. Конец примечания. Автор согласен с данным утверждением и предлагает для сравнения Фотографию горы Пегасус с двумя вершинами, западной и восточной, сделанную в мае 2006 года с западного склона горы 11000, чуть ниже вершины. О словах «Бар.24». Где? Когда и для чего? Кук вывел их поверх вертикальной строчки. Где? И каким образом сама величина была получена, что-либо сказать трудно. Разве что можно предположить такие вот не самые убедительные рассуждения. Утром 10 сентября, лагерь возле глейшер поинта Кук зафиксировал давление 24,60. Утром следующего дня, лагерь по ту сторону восточного хребта, На леднике Тралейка 24,58. Возможно, давление бар.24 Кук определил на глаз, отмечая не абсолютное значение, а относительное. Место, где он сделал рисунок 52, выше, чем предыдущие и последующие стоянки – и значит давление должно уменьшиться? При этом уместно вспомнить слова почитателя доктора Кука гансова Ваале о том, что в районе Глейшер-Пойнта он дает самую неправильную высоту, но по мере приближения к вершине указанные им высоты становятся поразительно точными. Смотрите главу 19ую девятнадцатую.